И когда Либаба почувствовал себя в безопасности от их зла, и успокоился, и утих его страх, он спустился с дерева, подошел к той маленькой двери и остановился, рассматривая ее, а потом промолвил про себя. А что если я скажу, Сизам, открой твою дверь? как сделал предводитель разбойников, откроется она или нет. И он подошел к двери и произнес эти слова, и дверь открылась. А причиной этого было то, что это место создали непокорные джинны и оно было заколдовано и охранялось великими талисманами, и слова «Сезам, открой твою дверь» были тайным средством снять запрет и открыть дверь. И Али-Баба, увидев, что дверь открыта, вошел, и не успел он переступить порог, как дверь за ним замкнулась. Али-Баба испугался и устрашился и произнес слова, которых не устыдится говорящий «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого». А потом он вспомнил слова «Сизам, открой твою дверь». И его страх и ужас рассеялся. «Мне нечего беспокоиться о том, что дверь закрылась, раз я знаю тайный способ ее открыть», — сказал он себе и прошел немного вперед. Он думал, что в этом помещении темно, и до крайности удивился, увидев, что это просторная освещенная комната, возведенная из мрамора, хорошо построенная, с высокими сводами, и что в ней сложено все, чего может желать душа из кушаний и напитков». Оттуда он перешел в другую комнату, более обширную и просторную, нежели первая, и нашел там богатства, диковинки, редкости и чудные вещи, вид которых ошеломляет смотрящего, и бессильны описать их описывающие. Там были собраны слитки чистого золота и другие слитки из серебра, а также отборные динары и полновесные дирхемы, и все это лежало кучами, словно песок или галька, и нельзя было этого исчислить и сосчитать.